Глава с е д ь Столица впечатляла, конечно, но совсем не в том смысле, в котором хотелось бы. Серый город, громоздкие здания, мельтешащие словно муравьи люди, много людей, но никаких тебе ярких нарядов. По каменным мостовым двигались неприметные черные экипажи. Все их тащили лошади, понукаемые кучерами. г е р о в не было видно ни одного. И вот с этим Тавиш сравнивал... утопающую в зелени провинцию, обзывая её дырой. Ну как, нравится? Лицо наколдованного светилось, как у человека, вернувшегося домой. Понять его можно. Ему тоже здорово досталось. Но лично меня столица пугала. Она казалась чужой, враждебной и безразличной. Жить тут совсем не хотелось. Хуже стало, когда миновали вокзал и оказались на городских улицах. Чуть раньше Тавиш посоветовал мне прижать к носу платок. Но я почему-то не сделала этого, за что вскоре жестоко поплатилась. Едва мы сошли со ступеней вокзала, в нос ударил такой запах, что я еле устояла на ногах. Одновременно пахло сточной канавой и сотнями видов духов, гнилью и выпечкой из близлежащей булочной. И с каждым шагом какофония запахов менялась, отчего слезились глаза и подступала тошнота к горлу. «Потерпи». Тавиш наблюдал за моими мучениями с полуулыбкой. В той части города, где живут богачи, намного лучше. Ой, Ли. И вообще, где гарантия, что это лучше, в нашем понимании совпадёт. Покровители. Как же мне плохо. Не хватало ещё в обморок, как какой-нибудь купеческой д о ч к и свалиться. Пелена слёз сильно мешала. И всё же я старалась рассмотреть как можно больше. Сам Тавиш прикрывал нос рукавом. Уж не знаю, насколько ему это помогало. Проходящие мимо богачи пользовались надушными платками. Вот откуда в воздухе столько разных композиций. Договорились бы, что ли. А простые люди шли так, будто и не чувствуя ужасной вони. Но что меня поразило, так это маски. Нам встретились две женщины, лица которых полностью были затянуты плотным черным кружевом. И один мужчина, скрывавший свою внешность за серебром. Говорил же, здесь-то в порядке вещей. Заметил мой интерес спутник. Потом объясню. Идём уже ловить экипаж. Иначе, чувствую, придётся мне тебя нести домой на руках. А тебе трудно, что ли? Вся эта атмосфера сделала меня раздражительной. Нет, просто у нас не те отношения. Когда это бывшему демону сложно было отбиться. Мучения продлились недолго. Не успели мы завернуть за угол, как в двух шагах остановился неприметный чёрный экипаж. Надо запомнить жест. который Тавиш сделал перед этим. Хотя вряд ли я буду разъезжать на таких. Наверняка для простых людей в столице имеется более дешёвый способ передвижения. Тем временем Тавиш ускорил шаг, а когда поравнялся с чёрной коробкой на колёсах, распахнул дверь и буквально втолкал меня внутрь. Сам же отправился договариваться с возницей. Мною в к о т о р о й раз овладело чувство, будто этот прохвост каким-то образом прознал, о чём я думаю, И эти мысли ему очень не понравились. Дорога заняла около часа. Мы проехали купеческие кварталы, деловые, места, где селились небогатые аристократы. Ту же часть города, где обитали богатейшие его жители, окружал зелёный парк. Получался эдакий город в городе, где каждый дом напоминал миниатюрный замок. Всё утопало в садах и клумбах, а взгляд то и дело выхватывал служанок в тёмных форменных платьях, и блоснежных передниках, и лакеев в нарядных ливреях. Господ, видно, не было. Ни одного, хоть бы самого завалящего аристократа. Такое впечатление, будто здесь одни слуги живут. Поделилась наблюдением я и вопросительно посмотрела на Тавиша. Очень хотелось спросить, похож ли его дом на один из этих замков. И еще разным. Но не стало. Не хватало, чтобы он посчитал меня корыстной. Хозяева еще чистят перышки перед вечерним выходом. н и с х о д и т е л ь н о пояснил спутник. «Еще месяц назад я и сам просыпался после полудня, неспешно завтракал в постели, одновременно просматривая прессу и приглашение. Потом часа два отводилась всяким цирюльником и портным. Засветло выходил из дома, только если ехал ко двору или на это время было назначено свидание. И так каждый день. По мне, так описание больше походило на ленивый выходной». «Угу», — кисло скривился наколдованный. Сам удивляюсь, как при такой жизни это тело умудрилось не заплыть жиром. Ну-ну, я припомнила, каким уставшим, но довольным он возвращался после ночных приключений и тактично промолчала. Впрочем, продолжать разговор Тавиш тоже не собирался. Он выглянул в окно, помрачнел, а в следующий миг несколько раз сильно стукнул кулаком в стену ближайшую к вознице и крикнул так, что у меня уши заложило. «Останови здесь!» К а п р и з о м богачей извозчик давно привык, так что экипаж сразу же послушно замер, и никакого недовольства ни с чьей стороны не последовало. Тавиш ловко спрыгнул на мостовую и не забыл подать руку мне, что было не лишним. Я ведь никогда подобной роскоши не видела, и сейчас просто оцепенела от восхищения. Ближайший дом был карамельно-желтый, со множеством арок, он буквально утопал в садах. И то, что запах цветов здесь смешивался с ароматами еды, И чего-то не очень приятного меня уже не особенно раздражало. Отъезжающий экипаж прогрохотал колёсами по мостовой. Это немного вернуло в реальность. Тавиш решительно потянул меня куда-то в сторону. Совсем не к очаровательному жёлтому особняку. «Нам сюда!» — порушил бесстыжий тип все мои надежды. Однако стоило увидеть дом, в котором у размашистой походкой двигался Тавиш, я едва не разучилась дышать. и даже одёргивать себя не стала. Пусть я попала в сказку. И пусть даже это не навсегда. Можно хоть денёк понаслаждаться. Ворота были распахнуты, поэтому огромный дом с изящными башенками, и сад, и уютный дворик просматривались как на ладони. Красиво, со вкусом и очень роскошно. Настолько, что даже опостылевший за последний час серый цвет меня не смутил. Здесь он был каким-то другим, благородным, что ли. Но вокруг всего этого великолепия сейчас явно что-то происходило. Уже только табличка с надписью «Продаётся» вызывала недоумение. А во двойке суетились слуги. Кто-то всхлипывал. И да, я, наконец, увидела целое семейство аристократов. Пара средних лет, в нарядах, на стоимость которых весь чёрный лес наверняка бы смог года два существовать. Пожилая дама в бархатной тальме. Парень. и девушка лет с е м н а Лица у них были до того заносчивые, что я невольно оробела. В стороне, ближе к каменной стене, о п о я с ы в а ю щ и й владение Дивальдов, стояла, опустив голову, и всхлипывая худенькая белокурая девушка в бледно-розовом платье и лёгком плащике. Понятно, пока ничего не было, но между ней и всеми остальными чувствовалось какое-то напряжение. И перевес, к сожалению, пока был на стороне большинства. а р о ф и л ь «Ну-ка, проверь её сумку», — скомандовала тётка в самом дорогом платье и самой противной физиономией. А мне в очередной раз стало немножечко жалко, что я не заразная. «Небось, все платья из шкафа выгребла приживалка». «Хм, а изъясняется-то это особо, почти как торговка на рынке, только что без брани. Делаем выводы». Тем временем умывающиеся слезами белокурые создания Вовсе не собиралась демонстрировать к р о т о с т ь Только с у н ь с е мерзкий в а р ю г а Всю физиономию расцарапаю. Из-под длинной светлой ч е л к и яростно сверкнули синие-синие глаза. «И куда вам мои платья? Ваша дочь у них даже после месячной голодовки не влезет. Что правда, то правда. И не то чтобы насупившаяся наследница мерзкой парочки была уж очень тучной. Так слегка полновато, но кость широкая, совсем не аристократичная». в то время как говорившая напоминала Тростиночку. Среагировать на её выпад захватчики чужого имущества не успели, хотя побагровели все. Но никакой выдержки. А туда же. В смысле? Почти в замок. По мостовой снова прогрохотал экипаж и остановился прямо напротив распахнутых ворот. Прибыл, как велели. Заискивающий поклонился, не покидая, впрочем, своего места извозчик. Куда в е с т и Ладно. «Не трогай её. Пускай убирается». Вступила в разговор самая пожилая участница событий. «В пансионе госпожи с к а р г о эту пиголицу живо сделают послушной, а потом и замуж пристроят. Мы её больше не увидим, стервятники». Прошипела девушка ровно с той же интонацией, которую я слышала несколько часов назад от тела её родственника. «Ну, почти её. Или всё-таки её?» Пора уже как-то определяться с этим. «Вон пошла!» Склочно взвыли в ответ сразу несколько голосов. И тут мы, двигаясь вдоль каменного ограждения, наконец протиснулись мимо экипажа и встали так, чтобы нас всем было видно. Последовала немая сцена. Звон упавших челюстей и всеобщий ахи не в счет. «Тавиш!» — счастливо заверещала изгоняемая, бросила сумку прямо на землю и свизгом повисла на... Вот непонятно, кто он ей. Ещё и ногами обвела. Та, «Да, вишь!» С почти осязаемым разочарованием простонали все остальные. Против объятий наколдованно ничего не имел, хоть в них и не было ничего романтического. Тоже обнял верещающую девчонку, ласково взъерошил светлые волосы. «Хм, может, сестра? Но почему тогда не она наследует, а объявились какие-то... Ну да, стервятники. Иначе не обзовёшь». Я спряталась за не слишком широкой спиной единственного настоящего Девальда и постаралась сделаться как можно менее заметной. Тем временем он выпутался из к о н е ч н о с т и й вслепывающей теперь уже от счастья девушки и с презрением обозрел всю честную компанию. Не очень смущенную, кстати. Видимо, в бытность с собой прежним. Наследник внушительного состояния и громкой фамилии был мягкотелым и м с т и т е л ь н ы м и родственники частенько позволяли себе разные выходки, оставаясь при этом безнаказанными. Сегодня был другой случай. А теперь повторите все, что вы наговорили Нале, только в свой адрес, и начинайте грузиться в экипаж. И, повернувшись к извозчику, добавил. Вспоминай маршрут до ближайшей долговой тюрьмы. Решать семейные проблемы бывший демон решил цивилизованно. Я даже погордилась им немножко. «Значит...» «Мне все-таки заплатят», — обрадовался извозчик. Лица далеких, но очень любящих родственников малость побледнели. Но веровать в истинность происходящего жадные людишки не торопились. «Живой!» — попробовал просиять, разряженный словно павлин-мужик, и смахнул капельки пота с лысиной рукавом. «Тавишек!» — заверещала его жена. И тут им представилась возможность убедиться, насколько он теперь другой. Двигаясь молниеносно, отчего видна была лишь смазанная тень, скользящая по двору, он одного за другим затолкал родственников в экипаж. Они стонали, кряхтели, врещали, е но помилования так и не дождались. Окончилось и вовсе тем, что дверь экипажа открылась, и на мостовую полетело платье противной тетки и камзол ее муженька. «Какой там вой стоял?» «Подозреваю, это куплено на мои деньги, а потому останется в доме». — саркастично сообщил Тавиш, являя нам с н а л о свою всклокоченную голову. И если я пребывала в некотором шоке, то радости белокурой и газы не было предела. — Я тебя обожаю! — без тени смущения заявила она, прижав ладони к м о к р о м н а пылающим щекам. — Взаимно! — усмехнулась наглое явление. Потом н а ш л о взглядом меня и добавила. — Вас обеих. А теперь соберите все это. Нала, уведи Михаила в дом. Миша. «Расскажи Нале, как мы дошли до жизни такой. К вечеру буду. Трогай». И экипаж умчался, оставив совершенно изумлённых нас разглядывать друг друга. И это ответственное занятие заняло несколько минут. Потом Нала улыбнулась и развела бурную деятельность по уничтожению таблички рядом с домом. Уж она и пыхтела, и налегала на неё всем телом, и расшатывала. Получилось только, когда я тоже решила поучаствовать. «Конечно. Вдвоем же и сил в два раза больше». Злосчастная табличка не просто повалилась, а и разломалась на две части. «Ай, да мы!» Синие глаза еще немного меня поизучали, после чего Нала улыбнулась открыто и искренне. «Если вы поженились, а меня не позвали, ни за что не прощу». С непосредственностью и одновременно бесцеремонностью ребенка пригрозила она. «Что ты? У нас другие отношения». Я быстро подобрала смыстовой вещи, и не сопротивлялась, когда новая знакомая увлекла меня в дом. Там постаралась сильно не восхищаться и не глазеть по сторонам. э т о Нала меня впервые видит, еще примет заворовку. Дело, кстати, было нелегкое. Таких больших комнат я даже вообразить не могла. И все красиво обставлены, украшены картинами, скульптурами, коврами и разными милыми, но, безусловно, дорогими мелочами. Прямо дух захватывает. А некоторые тут всю жизнь живут. «Отношения у вас должно быть особенные, потому что раньше Тавиш ни одну свою женщину сюда не приводил и мне не показывал», — наморщила лоб девушка. «Значит, ты не из этих?» «Слушай, ты кто вообще?» «А ты?» Долгое молчание. Вот и поговорили. «Он не рассказывал тебе?» — нахмурилась девушка. «Понимаю, мне бы тоже не понравилось, если бы обо мне забыли. Но не объясняет же ей, что ее родственник теперь уже не тот». Да как-то времени на это не было. Да уж. Да его умение выкручиваться мне далеко. Интересно. Протянула Нала, сверляя меня взглядом. Чем это вы таким занимались, что не успели поговорить? Сбиваясь и немного путаясь, я рассказала ей, как у Тавиши пробудилась магия, и его перенесло ко мне. Спасло то, что часть истории о путешествии в столицу была чистой правдой. К тому же он сам меня в дом привел. Все еще х м у р я щ а с я Нали... Не оставалось ничего иного, кроме как поверить. Тогда настала ее очередь рассказывать. Я узнала, что сама Нала — дочь дальнего родственника Дивальдов и куртизанки. Когда ее отец закончил жизнь в долговой тюрьме, а очередной богатый покровитель матери не позволил ей взять дочь к себе, родители Тавиша приютили девочку и вырастили как родную. Правда, они лелеяли надежду, что Нала со временем выйдет замуж за их сына. но они с Тавишем считали себя братом и сестрой и ни о какой свадьбе слышать ничего не хотели. Четыре года назад д е л о в Девальд погиб. Вскоре и Мариска последовала за ним, просто не смогла пережить смерть любимого мужа. Внушительное семейное состояние сосредоточилось в руках Тавиши. Для Нала ничего не изменилось. Названный брат, хоть и был человеком несерьезным, ее он правда любил и берег. Однако дом наводнили дальние родственники, которые умело пользовались его слабохарактерностью и постоянно попрекали Налу ее происхождением. «Боюсь предположить, что ты с ним сделала!» хикнула девушка, взирая на меня почти с обожанием. «Раньше он никогда, даже словесно, не пытался поставить их на место!» и она неловко поерзала на краешке обитого дорогой ткани дивана. «Это не я, это все магия, и ведь не солгала, так что привыкай!» Переменам в характере родственника Нала была только рада. «А ты чего шалю замоталась?» «Её интерес ко мне всё возрастал. Снимай давай, хочу на тебя посмотреть». «Ой, от макушки до пяточек пробежался неприятный холодок, а пальцы интуитивно вцепились в шаль». «Не стоит, правда», — пролепетала я, вжимаясь в самый угол дивана. «Это ещё почему?» — сдвинула бровки собеседница. «Говорю же, я переболела, магию потеряла». Зачистила перепуганно. И на лице следы остались. «Ну и что?» Объяснение воспитанницу Девальдов не впечатлило. «Тебе лучше не видеть». В отчаянии взвыла я. «Почему?» Так и не поняла она. Вдох, выдох, что бы то г о т а в и ш а Привёл и бросил разбираться совсем в одиночку. «А отчего, интересно?» Я от него ждала. Выходка вполне в его стиле. И ведь не стукнешь эту худобу доставучи. Хотя, кто бы еще говорил про худобу? Кое-как, отогнав панику, я предприняла еще одну попытку. Там шрам от язв. Уродливые. Ничего. Я не испугливых. Налу предупреждение только больше раззадорила. А если что, косметикой поделиться могу. У меня хорошая. Снимай давай. Ну что за семейка на мою голову? Следовало послушаться внутреннего голоса и поселиться одной. «Не сниму. Не будешь же ты так ходить по дому. Это жарко и неудобно. Гляньте, она обо мне еще и беспокоится. И ведь правда искренне, что обиднее всего. Вообще-то я так всегда и хожу. И тут, зараза мелкая. Использовала запрещенный прием. Не знала бы, что она приходится родственницей человеческой половине Тавиша, точно бы заподозрила в ней демоницу». «Как броситься на меня!» Одеревеневшие от страха пальцы сжимали шаль крепко. Так запросто сорвать её Нала не смогла. Но и сдаваться не собиралась. Я тоже стояла насмерть. В итоге мы порвали и, кажется, сломали диван. Больно шмякнулись на пол. Какое-то время катались по нему. Шибли столик, уронили вазу. Искупались в вылившейся из неё воде. Но так и не угомонились. Вернувшийся Тавиш застал нас на смятом ковре, шипящими и изо всех сил мутузищами друг друга. э э я не понял. Наколдованный впал в шок, ступор и дикое бешенство одновременно. Единственное движение, которое стало заметным лишь потому, как воздух в гостиной напрягся. И нас Налой раскидало в разные стороны. Тавиш неприлично выругался, заставив сестрёнку отчаянно покраснеть. Встряхнул нас. как нашкодивших котят, только что носами ни во что не потыкал. Вы с ума посходили. Зато разрычался. Надо признать впечатляющим, что на вас вообще нашло. Она не хотела показывать лицо. Тут же н а я б е н и ч а л а вредная мелочь. А она на меня набросилась. и о не осталась в долгу. Зато она мне нос разбила, и губу я из-за нее прикусила. А ответить мне было что. Например, в процессе возни меня чуть шалю не придушила. и пальцы теперь болят. Но вставить хоть слово мне не дали. Тавиш отреагировал на происходящее, как истинный демон, то есть засмеялся в голос. А между приступами хохота еще и слова из себя смог выдавить. о б и д н о е между прочим. Вам нянюшку пригласить. Кратче вот так. о пеленки предпочитаете? Шелковые или батистовые? Мы с н а л о зло переглянулись и пришли к молчаливой договоренности злиться не друг на друга, на него что больше б не было такого закончил воспитательный процесс этот бессовестный тип а то будут попы биты без шуток не посмеешь кто ты его плохо знал еще как посмеет а вот я в правдивости угрозы ни капли не сомневалась еще и удовольствие в процессе получит убедившись что его поняли и прониклись т а в и ш перешел к делам насущным в этом доме поесть что-нибудь можно на кухне были остатки гуся «Пойду разогрею». Нала, конечно, злилась на него, но не считала это поводом оставлять брата голодным. На миг бледная физиономия сделалась счастливой и умиротворённой. Но только на миг, после которого на неё опять легла тень. «А почему ты?» Вопрос остановил уже направившуюся к к у х н ю девушку. «Слуги где?» «А, эти!» Нала неопределённо взмахнула руками, но мы все отлично понимали, о ком речь. «Их рассчитали!» Слугам ведь платить надо, а это необоснованная трата. А еще слуги сплетничают. Вот уроды, — скривился Девальд. Прикончил бы. Не то чтобы захватчиков чужого имущества было хоть сколько-то жаль, но мы с Налой одновременно вдруг заинтересовались их судьбой. А, кстати, что ты с ними сделал? Разговор сам собой перетек на кухню, где скоро запахло жареным мясом и какими-то приправами. Я тоже не сидела без дела. Помогала Налли накрывать на стол, хотя поначалу раздражала её своими длительностью. Просто боялась прикасаться к дорогой посуде. Вдруг что-нибудь разобью или сломаю случайно. Только после того, как Тавиш сообщил, что я теперь завидная невеста, и пора переставать от всего шарахаться, немного успокоилась. «Вдруг что? Надеюсь, денег на пару таких хрупких узорчатых тарелок хватит». Пока мы возились, Тавиш рассказывал. Для начала бегло повторил уже поведанную мной историю, после чего перешел к тому, что было в долговой тюрьме. А, собственно, ничего особого не было. Приехали. Он сдал родственников, тамошним служащим. Обвинения нашлись. Я не вникала, но у Налы вопросов не возникло. Значит, все в порядке. Естественно, далекие, но очень любящие. Попытались напереть на то, что считали Девальда погибшим. И вообще это не он. Пришлось проходить еще одну проверку. Она подтвердила и личность, и наличие магии, ч у ж д ы й этому миру. Вот это была проблема. Но и один плюс имелся. Никаких назойливых учителей. Завтра утром Тавишу предстояло явиться главному столичному магу, там подтвердить, что он силу полностью контролирует и для окружающих не опасен, и можно будет спокойно заниматься своими делами. Устроились на новом месте мы слишком легко, но дёргалась из-за этого я одна. Наколдованно ощущал себя, как рыба в воде. «А ты изменился», — отметила Нала, пододвигая к нему тарелку. «Очень. Будто прошло несколько лет, а не недель. Чтобы управляться с даром, нужен твёрдый характер», — пожал плечами он и принялся за обе щёки уминать сочное мясо. Приправы были для меня непривычны, от них всё время хотелось чихать, так что я съела немного. Чем тут же воспользовался кто-то наглый, не наевшийся своей порцией. А потом ещё и ш а л и меня вытряхнул. Тавиш — не тщедушное нало. С ним я справиться не смогла. Однако реакция на мою красоту последовала не совсем привычная. «Бедная», — сочувственно прошептала девушка. «Мы к магу пойдём через пару дней». Поспешил уверить наставишь. А пока раздобудь для Михаэллы маску. И платье. И вообще всё необходимое. И посели куда-нибудь. Мне стало немного неловко обременять её. Но Нала с таким энтузиазмом вцепилась в мой локоть. Правда, сначала нам пришлось мыть посуду. Слуг-то нет. А блондинистый нарушитель спокойствия уже куда-то смотался. Наверняка к очередной развратной девке. И Нала в этом вопросе была полностью согласна со мной.